Пантеон даосизма Включивший в себя со временем все древние культы и суеверия, верования и обряды, всех божеств и духов, героев и бессмертных, эклектичный и неразборчивый даосизм, легко удовлетворял самые разнообразные потребности населения. В его пантеон наряду с главами религиозных доктрин Лао, Цзы, Конфуций, Будда, входили многие божества и герои, вплоть до случайно проявивших себя после смерти людей, явился кому-либо во сне и тому подобное. Для деификации не требовалось ни специальных соборов, ни официальных решений. Любой незаурядный исторический деятель, даже просто добродетельный чиновник, оставивший по себе хорошую память, мог быть после смерти обожествлен и принят даосизмом в его пантеон. Даосы никогда не были в состоянии учесть всех своих божеств, духов и героев и не стремились к этому. Они особо выделяли нескольких важнейших из них, среди которых числились легендарный родоначальник китайцев древний китайский император хуани богиня запада сиванму первый человек паньгу божества категории типа типатайчу великое начало или тай-зи великий предел их даосы и все китайцы почитали особо в честь божеств и великих героев полководцев, мастеров своего дела, патронов, ремесел и тому подобное, даосы создавали многочисленные храмы, где ставились соответствующие идолы и собирались подношения. Какие храмы, в том числе и храмы в честь местных богов и духов, патронов-покровителей, всегда обслуживались даосскими монахами обычно по совместительству выполнявшими, особенно в деревнях, функции магов, гадателей, предсказателей и врачевателей. Специфической категорией даосских божеств были бессмертные. Страница 324. В их число входили знаменитые Джан Даолин, основатель даосской религии, верховный глава злых духов и ответственный за их поведение, алхимик Вэй Боян и многие другие. Но наибольшей известностью в Китае всегда пользовалась восьмерка бессмертных – Ба Сянь, рассказы о которых необычайно популярны в народе и фигурки которых из дерева, кости, лака – равно как и изображения на свитках, знакомы каждому с детства. С каждым из восьми связаны любопытные истории и легенды. Первый – Джунли Цюань, старейший из восьми. Удачливый полководец ханьского времени. Он потерпел поражение только из-за вмешательства небесных сил знавших об уготованной ему судьбе. После поражения Джун Ли ушел в горы, стал отшельником, научился тайнам трансмутации металлов, раздавал золото бедным, стал бессмертным. Второй Джан Го Лао имел волшебного мула, который за день мог пройти 10 тысяч ли, а на время стоянки складывался так, как если бы он был из бумаги, и засовывался в специальную трубочку. Понадобится мул, его вытаскивают, разворачивают, обрызгивают водой, и он снова жив и готов к переходам. Джан жил очень долго, не раз умирал, но каждый раз вновь воскресал, так что бессмертие его вне сомнений. Третий, люй Дунбинь, еще в детстве отличался умом, запоминал по 10 тысяч иероглифов в день. Вырос, получил высшую степень, но под влиянием Джун Ли Цюаня увлекся даосизмом, узнал его тайны и стал бессмертным. Его волшебный меч позволял ему всегда одолевать врага четвертый ли те гуай как то отправившись навстречу с Лао Цзы, оставил свое тело на земле под присмотром ученика ученик узнал о болезни матери и немедля ушел а тело патрона сжег ли вернулся его тела нет пришлось ему вселиться в тело только что умершего хромого нищего так и стал он хромым Ли железная нога. Пятый хань Сянзы, племянник знаменитого танского конфуцианца Хань Юя, прославился тем, что умел предсказывать будущее. Делал он это настолько точно, что постоянно удивлял своего рационалистически мыслящего дядю, признавшего дарование племянника. Шестой Цао Годзю, брат одной из императриц, стал отшельником и поражал всех знанием тайн даосизма, умением проникать в суть вещей. Страница 325. Седьмой Лайн Цай Хэ, китайский юродивый. Пел песни, собирал милостыню, делал добрые дела, раздавал деньги беднякам. Восьмой. Восьмая Хэ Сяньгу. С детства отличалась странностями, отказалась выйти замуж, долгие дни обходилась без еды и ушла в горы, став бессмертной. Народная фантазия наделила всех ба чертами волшебными и человеческими, что сделало их одновременно людьми и божествами. Они путешествуют, вмешиваются в людские дела, защищают правое дело и справедливость. Все эти бессмертные, как и другие духи, боги и герои, хорошо известные в Китае, в своей совокупности – отражали различные стороны верований, представлений, желаний и стремлений китайского народа. Даосизм в Китае, как и буддизм, занимал скромное место в системе официальных религиозно-идеологических ценностей. Лидерство конфуцианства никогда им всерьез не оспаривалось. Однако в периоды кризисных ситуаций и больших потрясений Когда централизованная государственная администрации приходила в упадок и конфуцианство переставало быть эффективным, картина нередко менялась. В эти периоды даосизм и буддизм подчас выходили на передний план, проявляясь в эмоциональных народных взрывах, в агалитарных утопических идеалах восставших. И хотя даже в этих случаях даоско-буддийские идеи никогда не становились абсолютной силой, но, напротив, по мере разрешения кризиса постепенно уступали лидирующие позиции конфуцианству, значение бунтарско-эголитаристских традиций в истории Китая не должно преуменьшаться. Особенно если принять во внимание, что в рамках даосских или даоско-буддийских сект И тайных обществ эти идеи и настроения были живучи сохранялись веками переходя из поколения в поколение и тем накладывали свой отпечаток на всю историю китая как известно они сыграли определенную роль и в революционных взрывах двато века